Глава 17. Приступ. Мэри встала очень рано, за целый день наработалась в саду, была усталой и сонной, поэтому сразу после ужина легла спать. Засыпая, она еще бормотала. «Завтра я опять выйду до завтрака и буду работать с Диком, а потом... потом, наверное, все же пойду к Колину». Около полуночи ее разбудили такие ужасные звуки, что она вскочила с кровати. «Что такое?» В следующий момент она поняла, в чем дело. Открывались и закрывались двери. В коридоре был слышен топот. Кто-то ужасно кричал и плакал. «Это Колин», — сказала она. «Опять у него приступ. То, что сиделка называет истерией. Что за жуткие звуки?» Слушая эти рыдания и крики, она понимала, почему ему разрешали абсолютно все, лишь бы не слышать его воплей. Мэри закрыла ладонями уши. Она чувствовала себя больной, и дрожала всем телом. «Что же делать? Что же делать?» — повторяла она. «Я не вынесу этого». Ей пришло в голову, что, может быть, он перестал бы кричать, если бы она пошла к нему. Но потом она вспомнила, как он выгнал ее из своей комнаты, и подумала, что при ее виде ему может стать еще хуже. Хотя она изо всех сил зажимала уши, все равно не могла отгородиться от этих ужасных звуков. Она так их возненавидела, и они так действовали ей на нервы, что девочка рассвирепела. Может, и у нее сейчас случится приступ, и теперь она напугает его. Она не привыкла терпеть чье-либо плохое настроение, кроме собственного. Мэри оторвала ладони от ушей, вскочила и затопала ногами. «Его надо остановить! Кто-то должен его остановить! Кто-то должен отколотить его как следует!» — кричала она. Вдруг она услышала, что кто-то бежит по коридору, дверь открылась и вошла сиделка. Сейчас ей было явно не до смеха. От волнения она даже побледнела. «У него опять приступ истерии», — выпалила она. «Ему может стать хуже, мы не можем с ним справиться. Вы хорошая девочка, попробуйте помочь ему, он к вам хорошо относится». «Он выгнал меня из своей комнаты сегодня утром», — возразила Мэри, от злости притопнув ногой. Сиделка даже обрадовалась, что девочка топает ногой. Она боялась застать Мэри в слезах, с головой накрытой подушкой. «Вот и прекрасно», — сказала она. «У вас как раз подходящее настроение. Пойдите и отругайте его хорошенько. Пусть он удивится. Пойдем, дитя мое, надо торопиться». Только спустя какое-то время Мэри поняла, насколько ситуация была одновременно и смешной, и ужасной. Взрослые люди были настолько испуганы, что обратились за помощью к маленькой девочке ибо считали ее почти такой же избалованной и капризной, как Колин. Она неслась по коридору, и чем громче раздавались вопли Колина, тем сильнее становился ее гнев. Она была совершенно бешеной, когда добежала до двери. «Прекрати же, наконец!» — выкрикнула Мэри. «Замолчи! Я тебя ненавижу! Все тебя ненавидят! Как бы я хотела, чтобы все ушли из дома, а ты вопил бы здесь, пока не умер! Ты очень скоро умрешь от крика!» Я очень этого хочу, так тебе и надо. Никакой добрый хороший ребенок никогда в жизни не смог бы подумать о подобном, не то что произнести такие жестокие слова. Но случилось так, что именно вызванный и мешок стал лучшим лекарством для этого истеричного мальчика, которому еще никогда и никто не осмелился возражать. Он лежал на подушках, размахивая руками и дергаясь в конвульсиях, но при звуках злого голоса Мэри повернулся к ней. Его лицо выглядело ужасно, бледное, опухшее, с красными пятнами на щеках. Он всхлипывал и стонал, но Мэри, разъяренная, словно дикая кошка, не обращала на это никакого внимания. «Если ты хотя бы еще раз пикнешь», — прошипела она, — «я заору во все горло, а я умею кричать очень громко, вот посмотришь, как я тебя испугаю». От удивления он примолк. Крик застрял у него в горле. По лицу катились огромные слезы, худенькое тело содрогалось. «Я не могу остановиться», — задыхаясь, рыдал он. «Не могу, не могу». «Можешь!» — выкрикнула Мэри. «Вся твоя болезнь — это просто истерика и злость. Истерика, истерика!» И за каждым словом она топала ногами. «Я почувствовал нарост на спине. Это горб. Я его почувствовал», — прохрипел Колин. «Я знал, что так будет». «У меня вырастет горб на спине, и я умру!» Он снова принялся дергаться, всхлипывал и стонал, но уже не плакал. «Неправда. Никакого нароста у тебя нет», — сердито возразила Мэри. «Если какой нарост и есть, то только истерический. Ничего нет на этой твоей противной спине. Одна только истерика. Ну-ка повернись, я сама посмотрю». Ей нравилось слово «истерика», и она чувствовала, что на колено оно производит впечатление. Должно быть, мальчик, как и она, никогда раньше не слышал этого слова. «Подойдите, пожалуйста, немедленно сюда», — скомандовала она сиделке. «И сейчас же покажите мне его спину». Сиделка, миссис Медлок и Марта, сбившись в кучку, испуганно стояли у двери с открытыми ртами, глядя на мэри. От страха все они боялись даже дышать. Испуганная сиделка подошла ближе. Колин содрогался от рыданий. «Может, может, он не позволит?» Тихо проговорила она. Но Колин услышал ее слова и прорыдал. «Покажите ей, пусть сама увидит». И сиделка приподняла рубашку с этой бледной худой спиной. Можно было не прикасаясь пересчитать все ребра и позвонки. Но Мэри их не пересчитывала, когда наклонила над ними свое разозленное лицо и принялась внимательно изучать. При этом ее кислая физиономия, серьезная, как у маленькой старушки, выглядела так смешно, что сиделка с трудом удерживалась, чтобы не расхохотаться. В комнате воцарилась тишина, потому что даже Колин старался затаить дыхание, когда Мэри разглядывала его спину с таким выражением, словно она была знаменитым врачом из Лондона. «Нет здесь никакого нароста», — изрекла она, наконец. «Нет никакого нароста, даже самого маленького, хотя бы с булавочную головку. Прощупываются только позвонки, потому что ты такой худой». У меня тоже были такие кости, и они торчали, как и твои, пока я не поправилась. И даже сейчас я не настолько толстая, чтобы не прощупывались позвонки. Ничего у тебя на спине нет. Если ты еще хоть раз скажешь о горбе, я тебя высмею. Только Колин знал, какое впечатление произвели на него эти гневные слова. Если бы у него была возможность перед кем-нибудь выговориться, высказать все свои тайные страхи, Если бы он позволил кому-то разговаривать с ним, если бы у него было общество детей, и ему не приходилось целыми днями лежать в постели в огромном угрюмом доме, живя в атмосфере страха людей, которые были в лучшем случае к нему равнодушны, а зачастую просто боялись его, он бы понял, что все его тревоги и болезни были плодами воображения. Но он лежал в одиночестве, наедине со своими грустными мыслями. Часы сливались в дни... Одни в месяцы, в годы. И только сейчас, когда эта разъяренная упрямая девчонка заявила, что он не настолько болен, как себе вообразил, Колин подумал, что, может быть, она и права. «Я не знала», — отважилась сказать сиделка, что мистер Колин думает, будто у него на спине растет горб. «Просто у него слабая спина, потому что он не пытается даже сидеть прямо. Я и сама могла бы ему сказать, что нет у него никакого горба». Колин всхлипнул и немного повернул голову, чтобы взглянуть на нее. «Правда?» «Да, сэр. Я же тебе говорила, воскликнула Мэри. Колин опять прижался лицом к подушке и теперь лежал спокойно, только слезы тихо лились из его глаз, а тело время от времени содрогалось от утихающих рыданий, словно от последних порывов ветра после грозы. Эти тихие слезы указывали на то, что, наконец, наступило облегчение — И мальчик потихоньку успокаивался. Вскоре он повернулся, опять взглянул на сиделку. На этот раз он вовсе не походил на Раджу. Как вы думаете, я останусь в живых и вырасту? Сиделка не была ни особо сообразительной, ни мягкосердечной, но у нее хватило ума повторить мальчику слова знаменитого лондонского врача. «Разумеется, вы останетесь в живых, если будете делать то, что вам советуют, то есть сдерживать свой характер и больше бывать на свежем воздухе». Приступ миновал. Колин был обессилен после плача и, должно быть, поэтому смягчился. Он протянул руку в сторону Мэри, и, поскольку я говорю об этом с радостью, и ее злость прошла, девочка пожала его руку, и так они помирились. «Я... я выйду с тобой на улицу, Мэри», — сказал мальчик. «Я больше не буду ненавидеть свежий воздух, а если мы найдем...» Тут он вовремя припомнил, что при посторонних нельзя упоминать о таинственном саде, и закончил. «Я охотно с тобой выйду, если Дик будет вести мое кресло. Мне очень хочется увидеть и Дика, и Лисенка, и Ворону». Сиделка расправила постель и уложила подушки удобнее. Потом она приготовила Колину бульон и угостила чашкой бульона и Мэри, который он очень пригодился после всех этих волнений. Миссис Медлок и Марта, к их удовольствию, ушли спать. А теперь, когда опять воцарилось спокойствие и порядок, сиделке тоже захотелось как можно скорее вернуться в постель. Молодая и здоровая женщина злилась, что ей помешали спать, и, постоянно зевая, смотрела на Мэри, которая придвинула большое кресло к постели и держала Колина за руку. «Шли бы вы спать», — сказала сиделка, — «он скоро уснет. Он уже успокоился». А я тогда прилягу в соседней комнате. — Хочешь, я спою тебе песню, которую пела мне моя я? шепотом спросила Мэри мальчика. Он притянул ее руку к себе и умоляюще взглянул на нее усталыми глазами. — О да, это такая нежная мелодия. Я сразу же усну. Я усыплю его, — обратилась Мэри к зевающей сиделке. — Можете уйти, если хотите. — Ладно, — ответила та с облегчением. — Если в течение получаса он не уснет, тогда позовите меня. «Хорошо», — сказала Мэри. Сиделка поспешила уйти, и как только она вышла из комнаты, Колин опять потянул Мэри за руку. «Я чуть не проболтался», — сказал он, но вовремя остановился. «Я не могу сейчас разговаривать, потому что не хочется уснуть, но ты сказала, что хотела рассказать мне много интересного. Может, может ты нашла дорогу в таинственный сад?» Мэри взглянула на его бедное усталое лицо и ввалившиеся глаза — и ее сердце стиснуло от жалости. Да, медленно проговорила она, мне кажется, нашла. Если ты сейчас уснешь, то завтра я тебе обо всем расскажу. Его рука дрожала. Ох, Мэри, воскликнул он. Если бы я мог попасть туда, то точно бы выздоровел. Может быть, вместо того, чтобы петь песенку, а и ты расскажешь, как представляешь себе этот сад. Помнишь, как в нашу первую встречу? Это поможет мне уснуть, я уверен. Ну ладно, — согласилась Мэри. А сейчас закрой глаза. Колин закрыл глаза и лежал спокойно. Девочка взяла его за руку и начала говорить очень тихо и медленно. Я думаю, этот сад оставался заброшенным так долго, что все там разрослось и переплелось, и превратилось в чудесные заросли. Думаю, что розы вились, вились и вились по веткам, деревьям, стенам и даже по траве. Так что их ветки затянули все, как странный серый туман. Некоторые из них засохли, но много веток еще живы. И когда наступит лето, там будут настоящие занавесы и каскады роз. Я думаю, что этот сад заполнен нарциссами, подснежниками, лилиями и ирисами, которые пробиваются сквозь темную землю. Уже пришла весна, и, может быть, может быть... Ее ласковый монотонный голос постепенно усыплял мальчика. Она заметила это и продолжала еще тише. Может быть, их ростки уже появились среди травы. Может быть, уже видны целые островки фиолетовых и золотистых крокусов. Может быть, бутоны уже начинают раскрываться. И, наверное, серые ветки начинают превращаться в зеленую вуаль, которая покрывает все-все. А птицы прилетают посмотреть на все эти чудеса, потому что чувствуют себя там уютно и спокойно. И, может быть, может быть, еще тише прошептала она, малиновка уже нашла себе пару, и они начали вить гнездо. Но Колин уже спал.